насыба. Глава 5. Сожгём титаническую крепость. Часть 1. Когда я вернулся в особняк, он уже был полон криков и хаоса. "Бежим! Чего дальше?" Панически кричала Аква, бегая по кругу и опрокидывая предметы. Мегмин, которая уже собирала свою сумку, и отложила её в сторонку, отрешённо пила чай. Паника бесполезна. Поскольку всё, включая наш дом, будет потеряно, мы можем вот так вот броситься к замку короля демонов. Я хоть и планировал ворожец отправляться в гильдию, но даже я потерял дар речи, когда увидел этих двоих. Э, э, девчонки, с вами всё в порядке? Гильдия выпустила экстренное сообщение. Так, давайте снаряжение возьмём да и пойдём туда. А слышав, что я сказал, Эти двое наконец-то заметили моё присутствие. Казала: ты, "Ты, ты в своём уме? Ты хоть понимаешь? Старажаться с, с с мобильной крепостью разрушитель?" Аква была в шоке. Она обняла подушку одной рукой и нет. Я слышала экстренное сообщение, но понятия не имела, что вообще происходило. И что за передвигающаяся мобильная крепость? Судя по всему, настолько напряжённым был голос диктора, что я даже не смог такое разобрать. Казум. То, что движется сюда, известно как уничтожитель всего сошщего. Кроме того, приверженцы культа Аксис. Цель за победу над которой назначили сумму довольно приличную мобильная крепость Разрушитель. Нападает на всех угодно. А вот нам лучше к ней не лезть. Эй, ты почему так говоришь про моих последователей в таком-то свете? Вис тоже подобное говорила, и что? То есть, то есть вы боитесь таких детей? Ха, они всего лишь нахальные дети. Пропуская вопляку мимо ушей, я до сих пор не понимал, несмотря на объяснение Мегумен, что вообще творится я такое название давно и слышал, но что за мобильная крепость? Судя по звукам от нее, она, похоже, огромная. «Слушай, Мегумин, а твой взрыв на этой штуке сработает? По названию, конечно, понятно, что она большая, поэтому, в принципе, издалека возможно ее увидеть. Получится ее с помощью магии взорвать». На что Мегумин сказала в ответ, «А-а, не сработает. Понимаешь, Разрушитель довольно мощный магический барьер. Для него не проблема блокировать пару заклинаний взрыва. Чёрт. Да что это вообще за разрушитель? Хей, мои верующие довольно хорошие дети. Послушай меня, Мегумин. Аква, мне кажется, тебе стоит заканчивать превозглашать тебя богиней. Сейчас ты наговариваешь уже на богиню даже Эрис. Эстеры обожает твое возмездие. «Ак! А ну-ка!» Я огляделся и понял, что не вижу Даркнесс. «Э-э, слушайте, а Даркнесс где? Она убежала куда-то? Она ведь должна была раньше меня вернуться». Я спросил Акбу, которая с плачущим лицом буро трясла Мегумен. Ч «Чего? Да в комнату она побежала в свою!» «Почему они делают всё так, как им вздумается?» «Я не знала, что такое этот разрушитель». Но я наконец-таки получил в свои руки дом в этом городе. В этом городе много магазинов, в которых я частый клиент. И самое главное было то, что я могу ещё сделать в этом городе, чтобы заработать сумму и выплатить свой долг. Я потерпел кучу неудач из-за барьеров аквы. Но уж поверьте, в следующий раз у меня точно получится. Если бы не эта причина, я бы вообще убегал от долгов куда подальше. Верно. Добрые демоны не смогут создавать свой бизнес в другом городе, и вряд ли бы там гладко пошли дела, как в этом. В любом случае, ах, я должен собираться идти в гильдию. А, а я опоздала, да? Ах, Казума, собирайся быстрее. Судя по твоему характеру, ты наверняка в гильдии, верно? Дарнс, который спустился со второго этажа, был одет в комплекте тяжелых доспехов который я никогда прежде не видел. И сказать по правде, выдало то, что я именно и хотел сделать. Помимо доспехов Даркнесс, также наделал тяжелый плащ и щит на левую руку. Но шлем нет. Несмотря на полное вооружение, это была тема, от чего она отказывалась всегда. Она убежала в свою комнату, не собирать вещи для побега, а надевать свое снаряжение. Как и ожидалось от крестоносца, Для неё было невозможно отказаться от жителей и убежать самой. Эй, вы двое. А ну-ка, учитесь у неё. Вы столько прожили в этом особняке, в этом городе. И у вас нет привязанности к нему, что ли? А ну быстро все в гильдию идём. Оказума, в тебе сегодня столько рвения, откуда? Огонь в твоих глазах слишком яркий. Прямо аж слепит. Мы прожили в этом особняке всего ничего и вообще